«Какие у тебя острые кривые когти!» — сказала ворону миссис Джесси, пальцем касаясь его головы. «Ты сцарапал все стулья в доме. Ни стыда, ни совести. Мы с тобой оба такие стали старые, жесткие, потрепанные». В них воспитывали благородство души. Обида и злоба — неблагородные чувства. И Эмилия надеялась, что в ней их нет. Но ей все время не давало покоя то, что Альфред своим трауром умолил, принизил ее траур. «И не просто принизил», — говорила она себе в минуты трезвой откровенности. «Уничтожил, свел на нет. Ведь это она, Эмилия, падала в обмороке. Это она целый год была заточена, погребена в своем горе». Это она заставила плакать друзей и родственников, выйдя к ним в черном, с белой розой в волосах, как нравилось ему. Альфред не пришел на похороны. Он снова начал писать, устраивать свою жизнь, а она лежала в постели в боли и муке. Она помнила, как лежала, уткнувшись в мокрую, насквозь мокрую от слез подушку. Помнила свои распухшие веки, беспокойный сон и ужасные пробуждения, когда к ней возвращалась реальность утраты. Горькая тоска по несчастному Артуру, его ясному уму, его молодому телу, его нравоучениям, по его влечению к ней, поселилась в ней. А вместе с ней ужас перед пустым будущим. Она стыдилась этих мыслей и неиство гнала их от себя прочь. Но по ночам, когда сознание теряло бдительность, она просыпалась, она открывала глаза в мертвенном лунном свете, а они толпой вновь лезли в голову. Сказочный Сомерсби Альфреда, Ральский сад Артура, Дремучий лес, домашний очаг, смех и песни — все пропадало, если не было рядом творцов этой сказки. С приходом долгой зимы мир менялся, И до Артера он был другим, а после его смерти стал совсем другим. У юной девушки не было возможности поездить по свету, ни подходящего занятия, ни праздников, чтобы скрасить скуку. Оставалось только ожидать замужества или оплакивать умершего возлюбленного. Ей очень хотелось выйти из дому, но, будучи, как всякая женщина, созданием противоречивым, Она страшилась показаться на людях. Так что, когда, наконец, Теннисоны собрались в гости, в дом на Уимпол-стрит, туда отправились Альфред и Мэри. А она, невеста, затаилась в тиши Сомерсби, стесняясь провинциального покроя своего платья и линкольнширского акцента, и страдая от настоящей физической боли в печени и приступов гипертонии. Болезнь уложил ее в мягкую, уютную, как гнездышко постель, согретую горячими галышами. Ее отпаивали в вкусном бренде с водой. Она читала Китса и книги, что прислал ей Артур. «Ундину», на которую, по его словам, она была похожа, и «Эмму», мисс Остин, книгу истинно женскую, не хмурьтесь, мисс Фитч, я и не думаю насмехаться. Только женщина и леди способны мастерски передавать мельчайшие детали и обладать столь тонким сарказмом.